Что прошло, не вернуть. Не вернуть мне ту ночку прохладную, не видать мне подруги своей, не слыхать мне ту песню отрадную, что в саду распевал соловей. Унеслась та ночка весенняя, ей не скажешь: "Вернись, подожди!" Наступила погода осенняя, бесконечно льются дожди. Крепким сном спит в могиле подруга, Схраня в своем сердце любовь. Не разбудит осеннее вьюга Крепкий сон, не взволнует и кровь. И замолкла та песнь соловьиная, За моря соловей улетел, Не звучит уже более сильное, Что он ночкой прохладную пел. Пролетели и радости милые что испытывал в жизни тогда но душе уже чувства остылы что прошло не вернуть никогда